Глава 12 К закату корабль без парусов, груженный книгами, сундуком с золотом, запасами пресной воды и почти сотней рабов, которые больше не были рабами, устремился на запад. К отвращению капитана Олы с ними плыла мама-кошка с пометом крошечных котят. После обеда это маленькое семейство поселилось в ящике с тряпками для уборки, и Лихейн отказался их прогонять. Впереди... Далеко за бледно-зеленым морем лежал свободный Ландовил. Позади, постепенно уменьшаясь, темнел на фоне неба мрачный силуэт скалы Крема. Если Лихейн и все его помощники ожидали бурного ликования от своих пассажиров, то их ждало разочарование. Кот пребывал в приподнятом настроении, но большинство бывших рабов сбились в кучу и хранили молчание. Возможно, именно поэтому, когда опустилась темнота, Лихейн решил побороть свою неприязнь к громкоговорителю капитана Олы и сделать общее объявление. Эксперимент оказался не очень удачным. Нерешительный голос Лихейна было почти невозможно разобрать, когда он эхом разносился по душной, переполненной пассажирами палубе. Иногда, когда его палец соскальзывал с какой-нибудь кнопки, голос обрывался на середине предложения, а через несколько секунд также внезапно возобновлялся. Иногда его заглушал странный режущий слух скрежет, который это устройство никогда не издавало, когда капитан Ола обращался через него к команде. С испуганным недоумением бывшие рабы слушали этот оглушительный голос, который, казалось, доносился из ниоткуда. Они не верили невнятным обещаниям Лихейна о гостеприимстве в свободном Ландовеле, до которого оставалось всего пять дней пути. Для них это название означало «утраченный рай». Свободный ландовил был сказочным местом, куда их родители пытались добраться после побега из истинного ландовила. В свободном, как говорили их родители, было множество удивительных изобретений, вдоволь еды, и все болезни можно было вылечить, и никаких пугающих эль. Конечно, они так и не достигли своей цели. Вместо этого они попали в руки Крема, и большинство из них думали, что это произошло потому, что они проявили неповиновение Эль, сбежав из истинного. Скала Крема стала для них наказанием, так же, как много лет назад упавшая звезда стала наказанием для всего ландовела Теперь им говорили, что в одну секунду их судьба переменилась, и они стали свободными. Они не могли в это поверить. Они помнили предупреждения, которые слышали с детства. Они знали, что Эль любит играть со смертными, как кошки играют с пойманными мышами, отпуская своих жертв, а затем снова набрасываясь на них. Многие молча лежали в ту ночь в трюме корабля без парусов, ожидая, когда, наконец, захлопнется безжалостная ловушка. дэри лежал среди них, но в стороне. Соседи отшатнулись от него. Остальные вели себя так, как будто его не существовало. Все знали, что он глотатель ядов и существо, несущее несчастье. Дерри видел, как затравленная мятежница бросилась в море. Он был свидетелем вечной смерти Эль, вторгшихся на скалу. Он наблюдал за постепенной гибелью Крема. А теперь все считали, что он предал крыс, живущих за стеной. Потому что кот держал язык за зубами, быстро уловив, что если он начнет хвастаться содеянным, это не принесет ему никакой пользы. Наоборот, мурены, акулы и сомы были совершенно убеждены, что по воле Эль они и корабль обречены на смерть. дэри не возражал против одиночества. Измученный и потрясенный, он хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Он читал о медведях, которые зимой уходят в пещеры и впадают в долгую полудрему под названием «Спячка». И больше всего на свете он мечтал впасть именно в такую спячку. Поэтому он спрятался в пещеру своего собственного создания — Как он делал это много раз. Когда иглы кололи его кожу, он не сопротивлялся. Когда кто-то в скользких плотно облегающих руки перчатках растирал ему волосы и втёр в кожу головы сильно пахнущую мазь, он не задавал вопросов. Когда ему давали еду и воду, он машинально ел и пил. Когда странные резкие огни на пассажирской палубе гасли, он едва обращал на это внимание. В его мысленной пещере настоящее прошлое слились в Шум корабля походил на гул котла. Волны плескались и пенились, словно вода, набегающая на камне скалы. Люди сопели и повизгивали во сне, словно крысы за стеной. Мысленно он бродил по заброшенной скале. Огонь под котлом угас. Обломанные зубцы протараненных ворот уже покрылись пятнами ржавчины, которые однажды поглотит их целиком. Дикие кошки гонялись за крысами в большом зале Крема. Там остановились черно-золотые часы. Там возвышались опустевшие книжные полки, и призраки прочитанных им историй шептались во мраке. А в морских глубинах, под волнами, лизавшими основание крепости, безмолвные светящиеся существа лакомились мертвецами. Мысленно Дерри провалился сквозь палубу, на которой лежал и спустился в трюм, где покоились книги, запертые в сложенных друг на друга рядами ящиках. Книги были закрыты, плотно упакованы, они задыхались и не рассказывали никаких историй. Но Дерри знал, что там в одном из ящиков лежат легенды Эль, а еще популярные пословицы, путешествия Липтона и другие книги. И где-то, зажатые между полной энциклопедией птиц и королевскими семьями Ландовилла, лежал странный маленький дневник мятежницы, по-прежнему хранящий свои секреты. Наконец, Дерри уснул по-настоящему и увидел сон. Бушующий ветер, вздымающиеся волны, слишком сильные, чтобы с ними бороться. Серебряная вспышка, смятение, боль и ужас. дэри знал, что это сон. Он пытался проснуться. «Скоро раздастся крик», и он не сможет этого вынести. «Дерри! Дерри!» Маленькая рука коснулась его плеча. Что-то мягкое и теплое дотронулось до щеки. Сон отступил и исчез. Дерри открыл глаза, перед ним стоял Нум, держа в руках крошечного черно-белого котенка. Кудрявый нимб Нума основательно укоротили, а лицо отмыли от краски. Но от этого он почему-то стал еще больше походить на маленького призрака. Нум улыбнулся и снова дотронулся котенком до щеки Дерри. Маленькое существо мурлыкало. Дерри почувствовал, как напряжение в его теле ослабло. Он поднял палец и погладил мягкую шерстку, коснулся крошечного розового носика. Последние тени сна рассеялись. — Привет, Нум, — прошептал он. — Котенок потерялся? Лучше верни его к остальным, его мама будет волноваться. Нум посмотрел вниз. Мать котенка сидела у его ног, она тоже мурлыкала. И вдруг Дерри понял, что этот визит был не случайным. Каким-то образом Нум узнал, что его нужно утешить, и котенок показался ему самым лучшим утешением в сложившихся обстоятельствах. «Спасибо, Нум», — сказал он. Нум с серьезным видом кивнул. Затем повернулся и вместе с котенком и мамой-кошкой бесшумно растворился в темноте. С минуту Дерри лежал неподвижно, размышляя о Нуме. Какой же он все-таки необычный, казалось бы, такой бесхитростный, но достаточно мудрый, чтобы почувствовать чужую боль. Он вспомнил прикосновение котенка, этого теплого комочка новой жизни, мурлыкающего у его щеки. Затем он повернулся на бок и закрыл глаза. Без страха. Он знал, что снов больше не будет ночь положила конец одиночеству Дерри, потому что после этого Нум не отходил от него ни на шаг. Нум, казалось, решил, что Дерри нуждается в его компании, и хотя соломинка часто сердито оттаскивала его от Дерри, он тут же возвращался. Обычно черно-белый котенок сопровождал его, сидя на его плече и мурлыкая, словно крохотный моторчик. Он всегда мурлыкал, когда был с Нумом. Иногда, когда Дерри думал, что никто не подслушивает, он рассказывал Нуму истории, которые помнил из хранившихся в трюме книг. Нум всегда внимательно слушал. «Эта история называется «Девять старейшин», — сказал Дерри однажды. И он рассказал историю из «Легенд Эль», которая не давала ему покоя с тех самых пор, как мятежница явилась на скалу. «Среди Эль есть девять старейшин с особыми обязанностями». Трое остаются на острове под названием «Перекресток времен», чтобы помогать тем, кто нуждается в обновлении. Трое — стражи, которые бороздят временные линии, посылая остальным мысленные образы всего, что они видят. И трое — палачи, несущие вечную смерть Эль, нарушившим закон. Настал день, когда все девять старейшин собрались на «Перекрестке времен», чтобы поговорить лицом к лицу. Прошло много времени с тех пор, как они встречались. «Почему нас призвали?» — спросил первый палач. Он так долго не говорил вслух, что его голос стал тонким и хриплым от бездействия. «Мы хотим обсудить вопрос, не терпящий отлагательств», — сказала Винлайла старейшины перекрестка времен, которую ее товарищи избрали говорить от их имени. «Слишком мало наших возвращаются на перекресток, слишком многие встречают свою вечную смерть вдали». Когда-то эль толпами наводняли временные линии. Теперь нас стало значительно меньше. Море, которое нас питает, становится все более опасным, сказал первый страж. Земли перенаселены, смертных много за исключением тех бесплодных временных линий, куда эль не желают идти. Кроме того, эль, которые вступают в союзы со смертными, а иногда даже заводят детей, не хотят покидать своих близких. «Даже перед лицом смерти», — сказал второй страж. «Они предпочитают вечную смерть, чем Эль не должны вступать в союзы со смертными», — сердито перебил его первый палач. «Нам не нужны полукровки. Эль должны вступать в союз с другими, Эль или оставаться одни. Я всегда так говорил, я предлагал сделать это третьим законом». «Ты предлагал, Филмарис». — подтвердила Винлайла. — Но другие считают, что наши законы и так слишком строги. Число эль уменьшается, при этом эль казнят теперь чаще, чем когда-либо прежде. Первый палач покачал головой. — Законы нарушаются чаще, чем когда-либо прежде, но законы следует строго соблюдать, иначе какой же это закон? — Законы нарушаются, потому что временные линии меняются, — вставил третий страж, моложе остальных. «Если мы хотим выжить, нам тоже следует измениться». «Миры меняются», — произнес Филмарис, «но законы Элли остаются неизменными. И если закон нарушается, должно последовать наказание». Он коснулся знака своей суровой должности, орудия казни, висевшего у него на поясе. И молодому стражу показалось, что он коснулся его с любовью. «Ты многих отправил на вечную смерть, Филмарис». — мрачно сказал молодой страж. — Ты также перебил бесчисленное количество смертных, хотя это никогда не входило в обязанности палача. филмарис прищурился. — Если Эль откроется смертному, они оба должны умереть. Если смертный увидел то, чего не следует видеть, он должен умереть. Таково наше мнение. Его товарищи кивнули. — Но это не наш путь! — воскликнул второй страж мы не сражаемся с молодыми душами нет закона который запрещает нам это делать ответил филмарис и улыбнулся на перекрестке времен воцарилась тишина золотое кольцо поблескивало под движущимися водами временные линии поворачивались и сменялись на вершине острова Вин Лайла, старейшина перекрестка времен взяла слово ты привык самолично решать кому жить а кому умереть филмарис и стал получать от этого удовольствия Вы трое больше не годитесь в палачи Пришло время сдать ваше оружие Мы трое палачи по воле пятисот сказал Филмарис И мы останемся на посту пока 500 не отзовут нас Он сжал тонкие губы так крепко, что его лицо стало похожим на камень Его товарищи поступили также Все трое стояли серые и молчаливые Их оружие оставалось на поясах. Было очевидно, что они не намерены сдавать его. «Идите же», — сказала Винлайла, «и выполняйте свой долг с милосердием, пока вас не призовут снова». Не проронив ни единого слова, палачи удалились с Перекрестка времен, оставив после себя леденящее дыхание ужаса. «Они сбились с пути», — сказал второй старейшина Перекрестка времен. «Мы должны созвать собрание пятисот». Его голос дрожал. Третья старейшина перекрестка нахмурилась. «Дело серьезное», — пробормотала она. «Но, возможно, палачи научатся уму-разуму после этого». «А может и нет», — сказал молодой страж. «Посмотрим», — сказала Винлайла. «Будем наблюдать и ждать». Все они согласились, что так и нужно поступить. Но существа, которые живут вечно воспринимают время иначе, чем смертные, которые словно цветы распускаются на одно лето, а затем увядают. Так шло время, миры вращались, и три палача выполняют свое смертоносное дело, как им заблагорассудится. «Конец», — сказал Дерри. «Страшная история, правда, Нум? А теперь я расскажу тебе еще одну, со счастливым концом». «Не утруждайся, глотатель ядов», — язвительно сказала Нум не понимает таких вещей. Впервые с тех пор, как они покинули скалу, кукла покачала головой на палке. «Неправда!» — возмущенно пискнула Молви. «Нум понимает!» Соломенка прикусила язык, и после этого она ни разу не пыталась разлучить Дерри и Нума.